Афганистан, Кабул. Дорога. 28 сентября 1978 года. С утра всё шло наперекосяк. Ночью сломался холодильник. Свинство полное. Слава Аллаху, ночи были уже относительно холодные, и с припасами за такое короткое время ничего не случилось – Тем не менее, утром я был вынужден скакать по всему подъезду, пристраивая продукты из сломавшегося холодильника по соседям. Ушло на это у меня часа, то и больше. Не выпавшийся и злой, как собака, я наконец разобрался со своими припасами, сстекущей из морозилки на полы водой и сел на кухне. Ехать никуда не хотелось, но надо. Есть такое слово, чтоб его надо, Плюхнув на плиту чайник, я включил на полную мощность горелку, и тут вы дверь постучали. Выругавшись про себя, пошел открывать. «Ну что, едем?» Константин Иванович был облачен в старую форму, которую он взял неизвестно откуда. В объемистой сумке, которую он держал в левой руке, что-то многозначительно позвякивало. «Едем», – устало сказал я, – «сейчас чай попьем и поедем. Проходите». Э, а что это с тобой?» Константин Иванович прошел в комнату, осторожно поставил сумку в угол. «Ты как работал всю ночь!» Холодильник сломался, морозилка разморозилась, вода на пол бежит. Все утро продукты пристраивал. Хорошо еще при мне сломался, и не летом, а то бы выкидывать все пришлось». Константин Иванович прошел на кухню, оценил масштабы бедствия. «И что? Как тут ремонтировать?» «Да есть тут один советник, ниже живет. Мастер на все руки. Владимир Потапович зовут. Только его сейчас нет, а то бы починили. Вот сейчас что с водой делать?» «Что с водой делать? Тряпки есть?» «Есть одна? Найди еще несколько». «Побросаем на пол, не воду и впитают. Тут все равно немного. Соседи внизу не затопят. А приедем, уберем. Поехали, а то водка нагреется. И я ее сердечную целый день в холодильнике держал». Выехали мы поздно. Как ни спеши, больше тридцати минут задержались. Сегодня была пятница, и движение в Кабуле было не слишком плотным. Но всё равно подроги к советскому посольству мне удалось отыграть не более десяти минут. У посольства, тогда это ещё было можно, заминированных машин не опасались. Несмотря на выходной день, у ограды стояло несколько машин. У шлагбаума дремал, опёршись на свой автомат с арбоза из охраны, забивший и на службу, и на всё на свете. Я припарковал машину около ограды, вышел. «Сергей!» и я оглянулся. От Волги, той самой, на которой мы ездили в гостиницу с Михеевым, стоял Варяжцев и махал мне рукой. Посмотрев по сторонам, я перебежал дорогу. «Здравствуйте, Павел Степанович!» «Что опаздываешь?» – вместо приветствия спросил Варяжцев, протягивая руку. «Холодильник накрылся. Хорошо не неред, иначе бы остались без мяса». «Привёз? Да». «Вон тот? А кто это с ним?» Я обернулся, увидел подъехавший грузовик ГАЗ-66 и «Волгу». С грузовика в багажник два «Сарбоза» что-то перегружали. Сам Глазко стоял около машины и разговаривал с незнакомым афганцем в штатском. «Не знаю. Иди проверь, я пока двигатель здесь посмотрю». Варяжцев откинул капот, склонился над двигателем, а я пошёл обратно к своей машине. «Сергей!» Константин Иванович улыбался, незнакомый афганец смотрел настороженно. «Это мой подсоветный, полковник Асад Хашим». Примечание автора. Имя вымышленное, дабы не дискредитировать реального человека. Начальник управления уголовного розыска Царандоя. А это Сергей Белов из группы военных советников. «Я заметил». Уже замечал такие вещи, что от афганца не укроса тот факт, что Глазко произнес мою фамилию с едва заметной, но все же задержкой. Профессиональный разведчик всегда подмечает такие вещи и никогда не допускает их в своем разговоре. «Добрый день, товарищ Белов!» — на чистом русском произнес афганец, протягивая руку. «Добрый день!» — оширашенно ответил я. «Не ожидал!» Константин Иванович весело подмигнул мне. «Вот и я не ожидал, когда первый раз говорил с товарищем Хашимом. Я учился у вас в эм, институте, который готовит милиционеров. Ой ли, что-то кажется, что этот товарищ совсем в другом месте учился. Понятно, товарищ Хашим, а что это грузят?» Афганец недоуменно посмотрел на меня. «Мы же Дастархан». Ближе всего в русском языке к этому слову слово «стол», но ну и оно не передаёт точное значение слова «дастархан». Само по себе накрытие «дастархана» связано с множеством традиций. «Хотим!» «Вот и грузят!» «Да есть у нас всё!» Афганец улыбнулся. «Я, товарищ Белов, отучился у вас пять лет и знаю, что у вас есть». Сейчас вы на моей земле, вы мои гости, значит, и я должен позаботиться о Дастархане, достойном дорогих советских гостей. арбузы погрузку закончили. Если честно, я сильно сомневался, что мы все это съедим. Здесь же на десятерых съедим, сами увидите. Едем? Садитесь в машину, я сейчас своему другу пару слов скажу. Константин Иванович, за руль сядете? «Сяду, если скажешь, куда ехать». Снова перебежал через дорогу, на сей раз чуть не попав под машину. Водитель, а машина, судя по номерам, была правительственной, дал длинный разъярённый гудок. Варяжцев склонился над мотором. «Полковник Хашим, уголовный розыск», — коротко доложил я. «Русский знает». «Не хуже, чем вы и я». «Чёрт!» Варяжцев стукнул от досады кулаком по крышке воздушного фильтра поговорили бы садись ко мне в машину по согласуем позиции эти пусть за нами едут ты куда планируешь там под хайрабатом места понимаешь толк присвистнул варяжцев на замок хочешь взглянуть на какой замок на месте расскажу мои кни своим чтобы за нами ехали я замахал рукой к константину иванович тот согласно кивнул мигнул фарами мол понял, Варяжцев захлопнул капот, сел за руль. Волга, а за ней и УАЗ, выехали на дорогу. А проедем на Волге-то? Если не проедем, козлом подтолкнем. Проедем. Теперь вот что. Расскажи-ка мне, чем этот Константин Иванович занимается? Константин Иванович? Он в Муре работал. Один из самых опытных сотрудников. Расследование особо тяжких, в основном убийств. «Сюда за чеками приехал». Примечание автора, по-моему, уже говорил про чеки внешпосыл Торга. «Не совсем. Он направлен специально для расследования убийства Михеева. Его фамилию назвал ему я. А афганец? Первый раз вижу. Понятно. Надо как-то афганца в сторону вести. Чёрт!» «Павел Степанович, я считаю, что афганца надо привлечь к расследованию». От удивления Варяжцев едва не выпустил роль. «Зачем? Мы расследуем только одну версию – убийство кем-то из своих. А если мы ошибаемся? Мы все стоим на одну версию. Так делать нельзя. Это знает любой выпускник Юрфака, хоть немного поработавший на следствии». И у вас, и у меня уже голова заточена на поиск врага. Причем не просто врага, а врага, завербованного другой разведкой. А может, все быть гораздо проще. Например, откуда мы знаем, не хранил ли Михеев дома крупные суммы? Не скупал ли он золото? Откуда мы знаем, что из квартиры ничего не пропало? Только потому, что все вроде на месте из того, что там должно быть. «Я не раз видел убийц, совершивших убийство по таким диким и нерациональным мотивам, что возникает сомнение в психической нормальности. И тем не менее, психиатрическая экспертиза признавала их впоследствии вполне вменяемыми». «Тебе лучше знать», – проговорил Варяжцев. «И второе. Я уже так раздухарился, что начал размахивать руками». Даже если мы и правы, откуда у нас возможности для проведения нормального расследования? Ни у меня, ни у Константина Ивановича нет никаких возможностей, чтобы нормально раскрыть это преступление. Это чужая страна, не Москва. А если мы будем искать возможности, об этом будет знать все посольство, в том числе и местная резидентура КГБ. А Хашим, начальник уголовного розыска страны, у него возможности здесь несравнимо больше, чем у нас». «Это точно», – саркастически проговорил Варяжцев. «У него же половина неграмотных. Тем не менее, у него есть агентура, у него есть техника, у него есть возможность вызвать и допросить нужного человека. Ничего этого у нас нет». «Ладно, уговорил». Только информации сдавай как можно меньше. Про задания Михеева ни слова. Официально он советник, и мы хотим просто раскрыть его убийство. И только! Афганистан. Окрестности Хайрабада. 28 сентября 1978 года. Дорога на перевал была узкой и зверистой. В некоторых местах две машины не могли просто разъехаться, одну и в этом случае приходилось сдавать назад. Обстрелов, нападений на колонны тогда не было, они начались значительно позже. Но сказать, что эти места были красивы, значит не сказать ничего». Резные пики гор, упирающиеся своими седыми шапками в ультрамариновое небо, обрывистые берега ущелий, за которыми пустота. Грозная и величественная красота. Удивительно, но Волгу нигде не пришлось подталкивать. Доползла да сама. Хорошие все-таки машины тогда делали. Место для посиделок выбрали недалеко от реки Лагарр там, где она делает резкий поворот у Калаш-Агаси. Место было, как и весь Афганистан, величественное и грозное. Человек в таком месте чувствовал себя всего лишь мимолетным гостем в мире вечности. Стол накрывали хашимы, как ни странно, варяжцев. Меня и Константина Ивановича к этому делу не допустили. Как объяснил варяжцев, правильно накрыть Дастархан – это целое искусство. И на трехдневных лекциях... Примечание автора. В Афганистане вновь прибывшим читали трехдневный курс лекций по положению в стране, нормам поведения и прочему. По идее, курс этот должен был быть значительно более серьезным и насыщенным. В страну вообще должны были ехать востоковеды, желательно мусульмане по вероисповеданию. Тогда, может быть, мы и не наломали бы столько дров. Но было как было. Этому не научат. «Если же накрыть Дастархан неправильно, и вовсе это страшный грех». Константин Иванович хмыкнул и нарочито непринужденным тоном сказал. «Ну раз так, мы пока окрестностями полюбуемся. Заодно и шашлык сварганим. Воздух тут после Москвы, хоть пей его!» Это действительно было так. Воздух был бедным кистородом, дышать было тяжело, но при этом он был чист, как слеза ребенка. Это потом здесь начало пахнуть солярой, нестиранным неделями обмундированием, потом и кровью. Тогда этого даже представить себе никто не мог. «Кто он?» Я аж вздрогнул от неожиданного вопроса. Константин Иванович подошёл ко мне сзади, когда я обмахивал самодельный мангал, раздувая угли, но следя при этом, чтобы не было и открытого пламени. «Вы про что?» Тот, с которым ты приехал. Я вам не говорил? Варяжцев Павел Степанович, он из десятого управления генштаба. Примечание автора. Занималось посылкой советских военных советников в разные страны мира. Он проводит проверку по своей линии. И кроме того, он был другом Михеева. Очень хорошо его знал. «Не хочешь говорить, не надо. Только не ври», – спокойно парировал Глазко. «Интересно ты тут живешь. Один советник непонятно там чего, другой — полковник из 10 управления, который знает, как правильно накрыть Дастархан. Ох, весело вы тут живете, и все было бы ничего, если бы у вас тут человека не убили. Вы прекрасно знаете, Константин Иванович, где я служу. Это все не шутки. Да я понимаю, что не шутки». Пошли. Кажется, Дастархан накрыли. Когда-нибудь вас приглашали за Дастархан? Если нет, то вряд ли можно словами передать, что такое настоящий среднеазиатский Дастархан. Это можно чувствовать. Это можно и нужно вкушать. Но описать словами это невозможно. По крайней мере, у меня таланта на это не хватит. Сам по себе дастархан – так называется скатерть прямоугольной формы, на которую ставится еда. Настоящий дастархан делают не на столе, пусть даже и низком, как это принято в последнее время, под влиянием европейской традиции, но и не на земле. Сначала на землю кладут несколько тонких стеганых одеял, называемых «курпа» – «пацан дастархан» и «вокруг» для сидения – Сидят перед Дастарханом на коленях. Только восточный человек может сидеть так хоть весь день, и при этом у него не затекут колени и не заболят ноги. Но сидеть перед Дастарханом нужно именно так. Яркая, сочная, аж с капельками росы зелень, сочащиеся на срезе желтые мясистые дыни нескольких сортов, лепешки, какое-то блюдо из риса. Как раз и шашлык поспел – Водка, конечно, была и немало, но спросом она не пользовалась. Под такой стол, в таком месте и под такой воздух не хотелось напиваться. «Константин Иванович, — начал я, попытавшись выбрать момент, — вы обещали рассказать о ходе расследования?» «Какого расследования?» — решил дуркануть Глазко. «Убийство Михеева, — не сдавался я». Полковник Хашим осторожно поставил перед собой недоеденный кусок дыни. «Рассказать-то можно, только вот я хочу для начала узнать, а что за товарищей я вижу сейчас перед собой?» жестко заявил Глазко, глядя в упор на сидевшего напротив Варяжцева. «Ты не хуже меня знаешь, что следователь в ходе расследования с кем попало не должен рассуждения рассуждать». Я попытался ответить, но Павел Степанович хлопнул меня по плечу. «Не надо, Сергей. Я отвечу сам, если товарищу интересно. Полковник Варяжцев Павел Степанович, десятое управление генерального штаба. Провожу проверку по факту смерти военного советника Михеева. Документы с собой не взял, но могу предъявить по возвращении в Кабул, если это нужно. Пока не нужно. Позвольте» вступил в беседу Хашим, «возможно, мне стоит уйти, убийство советского военного советника не в моей компетенции». «Не стоит», быстро сказал я, «как раз вам, товарищ полковник, и стоит остаться, потому что основная версия преступления бытовая. Скорее всего, у Михеева в доме было что-то, из-за чего его и убили. Без помощи афганской милиции мы никак не обойдемся». «Что у него могло быть такое в доме?» – спокойно спросил варяжцев. «Золото, ценности. Из-за чего убивают? Я думаю, нам стоит произвести тщательный обыск квартиры». Глазко недоуменно посмотрел на меня. «Согласен насчет обыска, а вот насчет ценностей я не успел опросить всех, с кем работал Михеев, кто знал его в посольстве». И тем не менее, идея здравая, перебил Хашим. Вот только вы переоцениваете возможности афганской милиции, товарищ Белов. В городе несколько базаров, сколько через них проходит золотые драгоценности за день ветома одному Аллаху. Если преступники убили вашего советника из-за ценностей, то они уже явно проданы, и их след мы сможем найти лишь случайно. Кроме того, мы должны точно знать, чего мы ищем. «А как насчет того, чтобы афганская милиция помогла в вопросе знавших Михеева?» – спросил Варяжцев. «Исключено», – почти одновременно сказали Хашим и Глазко. Затем Глазко продолжил. «Сотрудников советского посольства афганская милиция допрашивать не имеет права, тем более, что и преступление совершено в отношении советского гражданина. Нет, исключено». «Но я тогда могу помочь», — не унимался Варяжцев. «Я остаюсь в городе на несколько дней и вполне могу помочь. Полномочия, соответствующие, у меня есть». «Посмотрим». По взгляду Глазко я понял, что он думает. «Полномочия-то есть, а вот допрашивать ты, братец, ни хрена не умеешь». «А с полковника Хашима помощь техническими средствами и агентурой, если будет нужно». — весело подытожил Глазко. — Тем более, что учиться ремеслу сыщика лучше всего на практике, а не в теории. Вот и выдался шанс поучиться. — Что мы за столом продела дело да про дело. ловко перевел разговор на другую тему варяжцев. — Давайте про более приятное. Например, про женщин. Автоматная очередь секанула неожиданно и страшно. Я отрезал ножом солидный кусок дыни, саму дыню положил обратно на покрывало, прямо так своткнутым в нее ножом, как вдруг дыня брызнула в стороны ошметками сочащейся соком светло-желтой плоти. На покрывале еще что-то взорвалось, и только когда до нас донесся звук стрельбы, до меня дошло, что по нам стреляют». Из всех нас первым среагировал полковник Варяжцев. Дыня брызнула мне в лицо, я машинально выпустил кусок, не понимая, что происходит, а он уже бросился на землю, покатился к машине, держа в руке неизвестно, как оказавшийся там ПМ. «Засада!» Полковник Хашим, сидевший рядом со мной, силой толкнул меня в сторону, сам вскочил на ноги и тремя чудовищными прыжками достиг машины». Ещё одна очередь по тому же самому месту буквально разрубила Дастархан на две равные части, в клочья изорвала ковёр. Я перекатился снова, затем вскочил на ноги. Лежи, бэ! Но было уже поздно. В несколько прыжков я достиг машины и рухнул за неё. Больно ударился локтем, а каменя же взвыл. «Что, цел?» Варяжцев на мгновение повернулся ко мне. «Целл! Не высовывайся!» Но я высунулся. Мне надо было посмотреть, что с Константином Иванычем. «Константин Иваныч, вы целы?» В ответ послышался мат, какого я уже не слышал давно. «Нормально!» — крикнул наконец Константин Иваныч. По голосу было не совсем нормально, но раз так, проблема есть и поважнее. «Откуда?» – «Больше не стреляли, но варяжцев, стараясь не высовываться из-за машины, осматривался по сторонам». «Похоже, вон оттуда, с горы!» – «Хашим показал рукой направление». «Откуда?» – «Больше не стреляли, но варяжцев, стараясь не высовываться из-за машины, осматривался по сторонам». «Похоже, вон оттуда, с горы!» – «Хашим показал рукой направление». «Откуда? Там метров семьсот!» Варяжцев раздраженно посмотрел на Хашима. «Больше ниоткуда. Рация есть? Есть в УАЗе в багажнике. Я сейчас маякну, а ты беги. Понял?» Прикрывать огнем в такой ситуации было полной глупостью. Два пистолета ПМ, из которых и за 100 метров уже никого не достанешь, на семистах превращались в обычные пукалки. Оставалось одно – отвлечь противника. Пока один отвлекает, второй бежит до машины всего пара секунд, если очень поторопиться. Проблема была в том, что можно огрести пулю в голову. Неизвестный стрелок снайпер уже показал класс. С такого расстояния уложил очередь прямо по ковру. Такое мог сделать только очень опытный стрелок. «Давай!» Варяжцев высунулся из-за багажника машины чуть ли не по пояса Хашим, стартовал к УАЗу, словно спринтер. На ходу он раскачивался, прыгал в сторону. Выглядело со стороны это уморительно, но именно так можно было сбить прицел снайпера и не дать ему сделать точный выстрел. Ух не учат этому в милицейской учебке! Не учат!» Но стрельбы не было. Хашим, не высовываясь из-за машины, откинул задний борт, выбросил на президентовую крышу УАЗа антенну, кстати, странную, такой рации раньше не видел, и вскоре что-то затараторил в рацию на одном из диалектов Пушту. «Мне вдруг пришла в голову мысль, что Хашима я знаю всего пару часов. Сейчас он вполне может разговаривать с теми, кто у нас стрелял, ничего удивительного не будет». Я повернулся к Варяжцеву и вдруг понял, что он думает то же самое. По взгляду понял, но он только покачал головой. Сделать мы сейчас ничего не могли. Возможно, снайпер был всё еще там, ждал, пока кто-то из нас совершит ошибку. Возможно, нет, он давно ушел, но проверять это не хотелось никому. Мы просто залегли за машинами и ждали, держа на готове оружие. Только тот, кто побывал под обстрелом снайпера, мог понять, что мы чувствовали в тот момент. Через полчаса, для Афганистана это почти мгновенно, здесь можно и полдня ждать, появились вызванные Хашимом местные царандуевцы на двух грузовиках, чихающих, плюющихся дымом, ревущих прогоревшими глушителями на всю округу. Если бы даже сейчас начался бой, все равно было бы ничего не слышно. С удивлением я понял, что это были ЗИЛ-157, видимо, переданные бесплатно с армейской консервацией, которую в Союзе не выпускали уже лет 15. Здесь же не все еще бегали. Первым делом перевязали Константина Ивановича. Пуля прочертила неглубокую, но сильно кровоточащую борозду по боку, Ещё бы немного, и последствия были бы куда серьёзнее. А так всё обошлось. «Проверим». Варяжцев показал рукой в ту сторону, откуда вёлся огонь. «Стоит ли? Может, ну его?» «Полковник Хашим!» Не обращая внимания на мои слова, позвал Павел Степанович. «Полковник до этого гневно и эмоционально распекавший собственных подчинённых, хотя они-то как раз не были ни в чём виноваты, повернулся к нам. «Поищем!» Тот понял сразу, горта накрикнул, и царандоевцы выстроились в цепь. Их было человек 20 в новенькой форме, с автоматами Калашникова. Одиночный снайпер, если он не хашишин, там на склоне не останется, смотается, если уже не смотался. Примечание автора, то есть самоубийца за дело Веры. В принципе, понятие хашишин – больше подходит к тому, что подрывается на автобусной остановке, чем шахид. Слово «хашишин» произошло от «хашиш» или «гашиш». Именно его употребляли смертники. Еще их называли «люди-старца горы», и они были беспощадными и фанатичными убийцами, прошедшими специальную подготовку. От этого же слова «пошто западное ассасин». Шли медленно, смотрели не только вперёд, сколько пот Растяжки из гранат тут делать уже научились, а снайпер вполне мог установить парочку перед своей позицией. Я шёл по левую сторону цепи, варяжцев по правую, хашим в центре, подгоняя подчинённых недовольными окриками. 20 стволов обшаривали каменистый склон, где, казалось, и мышь не спрячется, готовый изгрыгнуть свинцовую струю в любую секунду. Нашли не сразу. Несмотря на то, что искала больше двадцати человек, гильзы нашёл и я, и нашёл намного ближе, чем я предполагал. Примерно в четырёхстах метрах на голом склоне. Как сюда пробрался снайпер? Как он смог замаскироваться и, главное, как смог уйти, было загадкой. Но факт оставался фактом. Росыпь тёмно-зелёных, плохо заметных на фоне коричневого каменистого склона гильз, лежала у меня перед ногами. «Павел Степаныч, есть!» варежцев почти мгновенно оказался рядом, поднял одну из гильз, понюхал, начал осматривать. Я уже хотел было сказать, что пальцами трогать нельзя, пока не сняты отпечатки, и фотограф не сфотографировал находку, но вспомнил – здесь не Москва. Здесь Афганистан. Интересно, что патрончики-то не наши, видишь? Я посмотрел на донцы гильзы, на странные знаки на нем. Не только не советские обозначения, но и вообще на письместь не похоже. Какие-то условные значки ачи. А чёрт его знает. Я такого обозначения вообще не видел. Похоже на ГДРовские, но только похоже. У них маркировка другая. А это ни буквы, ни цифры. Вообще хреновина какая-то непонятная. Полковник Хашим! Полковник, до этого бывший на другой стороне цепи, подбежал к нам. Как афганцы умудряются бегать по гордому склону, когда я, например, смотрел, куда ногу ставлю, чтобы не упасть, для меня оставалось загадкой. Видели когда-нибудь такое? Вполне могло быть, что это афганская или пакистанская маркировка, которую мы могли и не знать. Но полковник, осмотрев гильзу, тоже покачал головой. «Никогда такой патрон не видел, товарищ Сергей. Соберу, пусть еще посмотрят. Надо все собрать». Полковник наклонился и начал собирать оставшиеся гильзы. Варяжцев сунул свою в карман, и мы начали осторожно спускаться вниз к машинам. «Что думаете?» «У тебя ведь разряд по стрельбе?» Вопросом на вопрос ответил Варяжцев. «Да. Вот и скажи, к примеру, смог бы ты повторить действие этого стрелка?» «Из автомата?» «Нет, не смог бы». «Вот и я о том же. Ты заметил? Он не стремился подстрелить кого-то из нас. Я уверен, если бы захотел, подстрелил бы. А тут...» Он выстрелил, причем одиночными, быстрой серией и положил четко между нами под Астархану один в один. И кто это мог быть? А черт его знает! Ты кому-нибудь из афганцев говорил о том, куда именно собираешься поехать? Да нет. А советским? Вроде нет. Вроде или нет? Вспоминай. Нет? «Точнее вспоминай, просто так вроде не говорят. Вспомнишь, скажи. Нам надо будет найти место для встреч, такое, чтобы нас не особо видели». «Точно», – Варяжцев задумался, – «давай так сделаем. Ровно в 12 часов ты выходишь в туалет в том здании, где ты сидишь. Я там и буду, не на улице». «Вам не пройти в здание, там пропускной режим». Это режимный объект, он серьёзно охраняется, то ли от угрозы нападения сил контрреволюции, то ли ещё от чего. Я пройду. Главное, ты не засветись. Афганистан, Кабул. Вечер 28 сентября 1978 года. Отдохнули. Отдых на афганской природе был быстро свёрнут. После обстрела было уже не до Дастархана и прочего. Быстро свернулись, выехали к городу. Одна из машин с царандуютсями, паштан за нами на случай, чтобы до на нас не напали во второй раз. А получилось, что этот рычащий, пыхтящий, еле едущий драндулет только задерживал нас. В конечном итоге до Кабула мы добирались вдвое дольше, чем ехали из Кабула. Выгрузил из машины недоеденное явство, собрали, чтобы вечером не готовить. Я поднялся к себе на этаж, открыл дверь, прошел на кухню и выпустил все из рук. Весь пол в кухне был залит водой, текло сверху. «Да что же за день-то сегодня такой, а? Мало того, что холодильник сдох, так теперь и сверху залили. Что за путь что-то такое?» Вспомнил, кто живет сверху, скривился. Мащенко, подполковник Мащенко, замполит, который из главпура, неприятный такой товарищ, высокомерный, наглый, скрывающий тупой требовательностью свою полную некомпетентность. Работал он в главпуре, примечание автора «Главное политическое управление», и творил такое... Я уже немного был в курсе, чем живет колония, и знал, что именно Мащенко выдвигает самые бредовые идеи. Например, как-то раз он предложил резидентуре КГБ собрать всех сознательных афганцев, считай осведомителей, и провести с ними чтение и обсуждение книги Брежнева «Малая земля». Нормально? Вот такое вот от нечего делать приходило в голову замполитам. примечание автора. «Это не моя выдумка. Этот факт имел место в действительности, равно как и многие другие. Предлагали провести в разведке соцсоревнования, сфотографироваться на доску почета, висящую в посольстве, причем в форме, организовывали парткомы в резидентурах. Просто удивительно, как сотрудники нашей разведки в такой обстановке давали такие результаты». Поднесся на этаже выше, постучал в дверь. Никто не открыл. Это что, всю ночь, что ли, лица будет? Пошел вниз Горденко, надеясь, что хоть он окажется дома. Если нет, то дверь придется ломать, а зная Мащенко, я представлял, какой за этим последует скандал. Горденко оказался дома, открыл почти сразу после второго звонка. Одет он был не в форму, а в домашний и в синий рабочий халат. Что-то мастерил. «Владимир Потапыч, мне опять надо дверь вскрыть!» «Опять что ли?» – сделал страшное лицо Горденко. «Да нет, Мащенко надо мной, который живет. От него вода бежит ко мне на кухню, а его нет. Надо перекрыть, а то или дверь ломать, или весь стояк придется перекрывать. Дальше вниз потечет, скандал будет». «Мащенко вроде уехал», – кивнул Горденко. «Я сейчас, жди». Поднялись на этаж, я для очистки совести ещё раз со всей силы попинал в дверь ногой. От шума поднялся бы и мёртвый, если бы был в квартире. Дверь же открылась напротив, тоже ГПУшник по фамилии Грусть. Смешная такая фамилия, а вот характер. Там, где он работал, смешно не было. — Что стучите? — голос был скрипучим, неприятным. «Мащенко соседей снизу заливает», — за меня ответил Горденко. «Вы не знаете, товарищ подполковник, он дома?» «Не знаю». Захлопнулась дверь. О том, чтобы нам как-то помочь, грусти не подумал. «Да что там, эти замполиты все такие, что ли?» «Ладно, на дверь навались и держи». Через несколько секунд щелкнул замок. «Свет включи» щёлкнул выключатель, и глазам нашим предстал такой, простите, срач, что не в сказке сказать, как говорится. Мебель, как со свалки, брошенная прямо в угол старая форма, обувь, полка не ценимыли уже год, если не больше. «Интересно живет наше главное политическое управление», — ехидно прокомментировал Горденко. «Тут, если начать убираться, то и за неделю не управишься». Я прошел на кухню. Весь пол был залит водой. прорвала трубку. Дома, кстати, новые и совсем. Строят так, что голову бы за такую стройку оторвать. Владимир Потапыч, воду в туалете перекроете Через пару секунд водная струя резко ослабела и спала на нет. Ну что, убирать будем или закроем и пойдем от греха? Уберем, а то все это будет всю ночь ко мне протекать. На кухне у меня и так уже свинарник. Надо убрать. 10 минут потратили на уборку. В качестве тряпки использовали старые форменные брюки, лежавшие в углу. По моему мнению, больше чем на половую тряпку они ни на что не годились. Дело совсем не хитрое. Собираешь воду на полу, потом отжимаешь в ванную или в унитаз. По идее, я должен был в этот момент сидеть за городом, шашлык кушать, а вместо этого драил чужую кухню. И вправду день сегодня хреновый. Когда всю воду более-менее собрали, тряпку я бросил посреди кухни, и мы вышли на площадку. Сыто лязгнул замок. «Ну что, тебе помочь на твоей кухне?» «Спасибо, я позову. Я сейчас уберусь, и надо будет посмотреть, что с холодильником. Он еще ночью накрылся». «Ну если что, я весь вечер дома. Знаешь, где меня найти?» «Спасибо, Владимир Потапыч». «Да не за что». Матерясь про себя последними словами, спустился вниз к себе. Меня ждала ещё одна кухня, которую следовало отдраить. Найдя подходящую тряпку, я начал собирать воду. Бросаешь тряпку на пол, собираешь ей воду и идёшь отжимать. И так раз за разом, раз за разом, как наказание какое-то. Большую воду, она стояла лужей прямо посреди кухни, собрал быстро в три приема. Этим можно было и ограничиться, но кухня все-таки моя, а посему я встал на колени и полез тряпкой в угол между стеной и холодильником. Тряпка набрала воду, я потащил ее назад и тут понял, что она за что-то зацепилась. Я поднял тряпку, сунулся в угол и увидел. В углу, закрепленный за заднюю стенку холодильника, висел небольшой проводок. «Что за...» Я встал на колени, просунул руку, подергал проводок. Я мало что понимал в холодильниках, конечно, но, по моему разумению, этот проводок там был лишний. Кряхтя отодвинул холодильник от стены, начал осматривать его заднюю стенку, пытаясь понять, что это за проводок. Проводок был длиной сантиметров 10. Вёл он к небольшой, примерно 5 на 5 сантиметров, коробочке, которая была закреплена на задней стенке холодильника у самого края, подальше от компрессора, периодически просыпающегося и заглушающего всё своим надрывным шумом. Даже не будучи профессиональным разведчиком, я понял, что это такое. «Подслушивающее устройство». Сколько оно тут стояло, неизвестно, но, похоже, не первый день. И тот, кто слушал разговоры на кухне и явно был в курсе относительно того, куда и зачем мы сегодня едем, на кухне неоднократно об этом упоминалось. Жучок я решил не трогать, просто поставил холодильник на место, на всякий случай подпер стулом входную дверь и пошел спать.